Глава четвёртая. 1812 год. Калужская дорога. Бледное серое утро. Легкий ветерок пробегал по вершинам холмов, раскачивая кусты и кружа рано опавшие листья. Начало августа месяца. Великое множество австрийцев, венгров, прусаков, французов покрывало небольшие холмистые высоты. Махнатые шапки гусар, высокие каски гренадеров, полуконические киверы пехоты, копья, кривые сабли кавалерии сверкали, мелькали и гремели в неверном свете сумрачного утра. Лошади, пушки, повозки с провиантом и боеприпасами. Французская армия широко раскинулась. Правое крыло упиралось в некую безвестную деревушку, образуя угол с центром. А левое подходило вплотную к Калужской дороге. На трех лесистых холмах возвышались в три ряда временные укрепления, снабженные двадцатью большими орудиями и столькими же гаубицами. Кроме того, на каждый батальон было по четыре пушки, так что всего имелось более двухсот орудий. И это только в авангарде армии, в наступательной ее части. За авангардом следовали резервы и тыловые полки, также снабженные артиллерией. Далее шли роты обеспечения, обозы, лазареты, палатки маркетанток. Замыкали продвижение армии всевозможный сброд разного люда, следующей за могучей массой чуть ли не со всей Европы, с того момента, как Наполеон перешёл российскую границу и 24 июня форсировал реку Ниман. Корпуса Понятовского и Мюрата обходили Калужскую дорогу справа, продвигаясь к Москве, в одном дне пути от генерального штаба Наполеона. При первом выстреле, заставившем всколыхнуться армию, музыканты торжественно и стройно заиграли Марсельезу. Звуки труп слились с громом канонады. 200 тысяч человек, составлявшие авангард наступления, подхватили величественные слова гимна революции под аккомпанемент пушек и труб. Артиллерия издали разрушала все наступления русских, которые редкими наскоками казачьих эскадронов вот уже несколько дней тревожили наступающие части французов. Но не более. Настоящего массового сражения все не было. Французская армия неуклонно продвигалась к историческому городу, встречая на пути лишь мелкое слабое сопротивление противника, как, например, сегодня. Василий Михайлович узнал все это позже. Пошатываясь и приходя в себя, он еще не совсем понимал, куда занесла его судьба. Прислонившись к стволу дерева, он ощупал себя, составляя предварительное мнение о собственном самочувствии. Он уже понял, что на какое-то время терял сознание. Где-то впереди должен идти губа. Однако почему-то сейчас в этом уверенности не было. Откуда эта пушечная канонада, эхо взрывов и далекий звук военного марша? пробиравшегося отголосками среди древесных порослей небольшого леса. Кругом все дрожало от взрывов, и уже чуть пожелтевшая листва осыпалась со старых вековых деревьев, хотя вокруг было много разнообразной зелени. Стоп! Куда он попал? Профессор бросил взгляд на часы и даже не особо удивился. Они работали. Часы показывали 2.45 ночи. Именно то время, когда они остановились там, на Байкале, на восьмой день их продвижения и, вероятно, вхождение в Баргузинский треугольник. А сейчас здесь было никак не меньше шести часов утра, и это было любопытно. Изменилось не только пространство, в котором он недавно пребывал, изменились и показания времени. Что ж, занятно. Теперь нужно придумать что-то с рюкзаком, ружьем и одеждой. Рюкзак и ружье он может закопать здесь, под деревом. Все равно либо отберут, либо. Наскоро сложив в яму рюкзак и ружье, он быстро пробежался руками по карманам, чтобы скинуть в рюкзак те предметы, которых в начале XIX века еще не существовало в обиходе. Зажигалка, фонарик, складной ножик. Даже блокнот с походными записями и копиями карт маршрута экспедиции все уместилось в рюкзаке. За лесом все так же бухало и свистело. Деревья, окружавшие начальника экспедиции, мелко вздрагивали в такт разрывавшимся где-то далеко снарядом. Воздух пропитался серой и пороховой гарью. Спешно закидав яму землей и листьями, он оглядел себя с ног до головы. Свитер, брюки, ботинки и... часы на руке. Вот тена. А за них он и не подумал. Что с ними-то делать? Таких наручных механизмов в Европе XIX века еще не выпускали. Однако что-либо предпринять он не успел. На поляну из-за деревьев внезапно вышел офицер в форме гренадера в сопровождении трех пехотинцев французской армии. Необычное одеяние начальника экспедиции сразу привлекло внимание офицера драгунского полка. Если учесть, что перед появлением незнакомца В гуще деревьев пронёсся стремительный вихрь, никак не вязавшийся с отдаленными взрывами и вырвавший из корнями некоторые кусты, образовав правильные концентрические круги неведомого энергетического поля. Лейтенант это увидел, почувствовав в воздухе запах озона. Теперь все четверо уставились на незнакомца, и офицер что-то властно спросил по-французски, при этом пехотинцы взяли Василия Михайловича на прицел наставив то ли аркебузы, то ли мушкеты. Частичное знание французского языка позволило профессору моментально сориентироваться в обстановке, и он, повернув пустые ладони вверх, как можно вежливее ответил «Бон шанс», что означало «желаю успеха». Лейтенант удивленно посмотрел на своих подчиненных и затем вновь обратился к незнакомцу в странной одежде. «Говорите по-русски», «Я понимаю». Произношение у него было довольно сносным, и чуть картавя он спросил. «Партизан?» «Нет, нет», – поспешно замахал руками профессор, показывая, что у них ничего нет. «Я не солдат. Из города выходил вместе с семьей, но вчера потерял их. Вот теперь ищу». «Из какого города? офицер дал знак солдатам опустить ружье. И Калуги!» И надо же попал, что называется в точку. Офицер заметно оживился и даже улыбнулся снисходительно. Что же вы бежите с семьей из города, которого и мы еще не заняли? Тем самым он дал Василию Михайловичу обширный простор для импровизации. Все же наступление. Я был прав. «Отчего нет? Но как все обернулось? как удачно я выбрал город. Теперь срочно нужно покопаться в истории. Итак, что мы имеем? На Москву шел Удина, Ней, Понятовский, Мюрат. Даву был в Варьергарде. Судя по их цветущему виду, передо мной части авангарда. Может, даже Наполеон где-то недалеко со своим штабом. Нужно гнуть свою линию и не вызывать подозрений. Поэтому он ответил. «Да!» «Ваша доблестная армия еще не заняла мой город, да и до Москвы еще далековато, но наши не менее доблестные войска уже на подходе и будут защищать столицу земли русской до последнего солдата. Моя семья эвакуировалась два дня назад вместе с остальными жителями, а я вот затерялся в этом лесу». Лейтенант с интересом рассматривал незнакомца. Затем, видимо, что-то решив, показал жестом в сторону тех деревьев, из-за которых они вышли. «Пожалуй, отведу я вас к своему командигу, штаб артиллерийского корпуса. Там все и расскажете». Таким образом, волею судьбы и силой обстоятельств, Василий Михайлович оказался в гуще событий, наступающей французской армии 1812 года, августа месяца его середины. Выйдя из леса, он окунулся в грандиозность всего того, что всегда происходит при наступлении. Колоссальная масса людского потока, пришедшая в движение при утреннем коротком наскоке русских партизан, закружила его в себе, поглотила, словно губка в воду, и растворила в себе, как незаметную песчинку. За партизан он понял по обрывкам фраз В них присутствовали фамилии Платова и Давыдова. Вся эта масса вокруг него сейчас бурлила, колыхалась и готовилась в дальнейший поход на Москву. Настроение у солдат и офицеров было превосходное. Нередко слышался заразительный смех, и тут и там спонтанно возникали песни, подхватываемые сразу в нескольких местах. Проходя вместе с лейтенантом мимо пушечных лафетов, Начальник экспедиции увидел в ящиках орудийные ядра, переложенные соломой. Одно из таких ядер он уже однажды держал в своих руках, там, у себя, в своем времени. Пока они пробирались сквозь полки к палатке штаба корпуса, Василий Михайлович впитывал в себя всю мощь и грандиозность французского наступления. До самого горизонта, скрывавшегося за лесистыми холмами, людская масса голов волновалась и кипела. Дороги и наскоро наведённые мостки через мелкие речушки были забиты повозками, телегами, пушечными лафетами на конской тяге. Везде раздавалось ржание лошадей, окрики офицеров, скрип, лязг орудий и прочих шумов, заполонивших безмерное пространство русских земель. Да, это было самое настоящее наступление. До 26 августа по старому стилю, или до 7 сентября по-новому, оставалось, возможно, каких-то две недели. Это будет Бородино. Однако они до него еще не дошли. Сейчас, как он понял, главная задача ближайших дней – сделать небольшой крюк и овладеть Калугой, базой снабжения всех окрестных войск. До этого, 3 августа под Смоленском, соединились две русские армии, Но стратегического перевеса это русским не принесло. Их было несравненно меньше, чем растянувшаяся теперь по всем просторам армии Наполеона, насчитывающая 400 тысяч солдат и офицеров авангарда, и еще около 200 тысяч наемников из разных порабощенных им стран. Теперь Василий Михайлович понимал состояние Санька, когда тот оказался в 1943 году, ошарашенный и не знающий, куда ему идти. Однако там с ним были Борис и Алексей, а здесь – потенциальные враги. Профессор умственно подсчитал, сколько лет теперь его отделяют от его, еще не родившихся, друзей. Цифра оказалась внушительной, и он, даже забыв об осторожности, присвистнул, чем привлек внимание одного из конвоиров». Тут, видимо, посчитал уместным подтолкнуть пленника в спину прикладом, что и сделал, но не сильно. «Подражают гуманности императора», – мелькнуло у профессора. «Все хотят быть похожи на своего кумира. Впрочем, это ненадолго. Скоро они будут его ненавидеть». «Так сколько же?» «Получалось 167 лет», – пронеслось в мозгу. «Невероятно!» «Вот это его занесло!» Огибая батареи артиллерии и пробираясь сквозь ряды солдат, профессор ловил на себе удивленные взгляды, смешанные с любопытством. Такой одежды, а точнее, по их понятиям, обмундирование, они не видели никогда в жизни. «Хорошо, что свитер был ручной работы, без всяких узоров», его связала Людочка, «и рукав левой руки хоть как-то прикрывал часы Победа. А если у него проверят в штабе карманы, заставив раздеться? Трубка у него старая, с этим проблем не предвидится. Веревка шут с ней, но говорит, что в голову придёт. Карандаш? А что? В России XIX века не могли делать такие грифельные палочки? Пусть докажут. Тем более он затертый, и надписи «Красный Октябрь» давно не видно. Остаются часы и... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ботинки, а также спортивные трусы и майка. Вполне очевидно, его могут там раздеть. С нижним бельем вроде бы не должно быть проблем. Мало ли, может ему, как учёному, такая одежда положена по статусу. А вот с часами и ботинками может выйти неувязка. Василий Михайлович не успел додумать выход из сложившейся ситуации, как они остановились у большой двухярусной палатки, похожей на шатер, и окруженной взводом Национальной гвардии. Страха на удивление у профессора не было, и когда лейтенант откинул полог палатки, он смело вошел внутрь, натянув рукав свитера на часы. Убранство внутри передвижного шатра было великолепным и поражало своей роскошью. У выхода изнутри на карауле стояли два вышкаленных гвардейца из свиты самого императора. Профессор цепким взглядом моментально осмотрел походный интерьер передвижного генерального штаба и убедился, что Бонапарта здесь нет. Вместо него на козетке в расстегнутом маршальском мундире полулежал с сухопарой, выше среднего роста, еще не старый господин с картой в руках. Василий Михайлович тотчас же мысленно сравнил представшего перед ним военачальника с портретами маршалов, которых помнил еще со школы, и остановился на одной фамилии – Ней. Да, это был он, Мишель Ней, один из подвижников императора, еще с тех времен, когда Бонапарт был простым капитаном артиллерии. Родился в 1769 году, ровесник Наполеона, и считался, как Элефевр его близким другом. Получил титул герцога Эльхингенского, а позднее, после русской кампании, князя Московского. После 100 дней будет расстрелян бурбонами в 1815 году, в возрасте 46 лет в самом расцвете сил и блестящей карьеры. «Стало быть, сейчас ему 43 года», – подумал профессор. «Неплохой возраст для маршала Франции». Лейтенант встал по стойке смирно и что-то бегло заговорил по-французски, из чего профессор понял только то, что речь идет о промчавшемся в лесу смерче, кругах на земле и о нем самом, о незнакомце в странном одеянии. При появлении пленника маршал встал, застегнул мундир на все пуговицы и бросил на незнакомца изучающий взгляд, в котором, впрочем, не было ни тени враждебности, скорее любопытства. Звезды и ордена так и сверкали на его парадном рединготе, и Василий Михайлович невольно засмотрелся на все это великолепие, видя такую роскошь близ себя впервые в жизни, да еще и на живом маршале легенде всей Европы. Так и хотелось дотянуться до ленты «Почётного легиона». Разноцветные флажки, утыканные в карту, указывали локацию различных войск, и когда вошел профессор, от карты отошел внушительного вида господин с указкой в руке, в таком же маршальском мундире, видимо, до этого показывавший расположение и движение неприятеля. Профессор узнал и его. Он неплохо помнил портреты основных маршалов Наполеона. «Луи Александр Бертье», — мелькнуло воспоминание. Князь Невшательский, начальник генерального штаба Наполеона с 1799 по 1814 годы. Как раз сейчас он здесь. С чего бы? Почему не в штабе императора? Самый старший по возрасту. Родился в 1753 году, а закончит жизнь в 1815, так же, как и Ней. Профессор с благоговением смотрел на двух великих военноначальников, покоривших своим гением почти всю Европу, но, увы, не покоривших Россию. В палатке также присутствовали несколько генералов, утро только начиналось и, вероятно, предстоял военный совет, когда ввели пленника. Все с интересом и любопытством принялись рассматривать незнакомца. Пленники попадались им и ранее, однако этот похожий на выходца из иного мира. По-видимому, попался им впервые. «Ветханун?» – почти дружелюбно спросил Ней. Профессор почтительно назвался и поклонился в ответ. Он принялся лихорадочно копаться в полузабытых знаниях французского языка, чтобы ненароком не сболтнуть что-то лишнее. Любой неправильный оборот речи мог свести на нет все его усилия остаться здесь инкогнито. Однако, в конце концов, общался же он когда-то с Жаком Ивом Кусто. «Тю не пазарме», – последовал второй вопрос. Василий Михайлович с мольбой посмотрел на лейтенанта, и тот пришел на выручку. «Можете говорить по-глоски», русски предложил он. «Я буду переводить». Далее разговор пошел более оживленно. Наи задавал вопросы, профессор отвечал, лейтенант переводил. «Вы без оружия?» «Потихали семью. Да, мы вышли два дня назад из Калуги. О, сержант Галь. Джеймс О, это замечательно. Этот город мне нравится. Перевел гренадер. Ваша профессия? Ваша профессия? Re scientifique. Я ученый. Профессору предложили сесть, и по всему было видно, что к нему относятся не как к пленнику а скорее как к диковинной вещице, словно попавшая в коллекцию. Русские ученые еще не попадались в французской армии, и начальника экспедиции закидали вопросами и даже поднесли хрустальный бокал вина. Лейтенант успевал переводить в ту и в другую сторону. Снаружи послышались звонкие звуки фанфар и громогласные крики приветствий на разных языках. Бонапарт въезжал в передовые части авангарда. Ней дружелюбно обратился к начальнику экспедиции. «Мы еще встретимся с вами», – перевел для себя профессор. Тут лейтенант был не нужен. Затем маршал отдал приказ гренадеру. «И это Василий Михайлович понял без перевода. Накормите его» и пусть отдыхает. Вся грандиозность событий, навалившаяся в это утро на него, просто не укладывалась в голове, пусть и достаточно ученый. Впрочем, с другой стороны, вовсе не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы констатировать тот факт, что все происходящее с ним сейчас было форменным образом, реально. Он, доктор наук и почетный член всевозможных исторических и географических обществ. Автор многих трудов по геологии, археологии, палеонтологии, кандидат в Президиум Академии, друг Тура Хейрдала, Карла Сагана и Жака Ива Кусто не мог сейчас разложить все по полочкам, провести анализ сложившейся ситуации и сделать хоть какие-то логические выводы. Он действительно попал в XIX век в армию французского императора? Или же все происходящее с ним сейчас? не более, чем иллюзия. Его мысли прервал лейтенант Гренадёров. «Располагайтесь до утра. Поесть вам принесут в обед и на ужин. Рукомойник у того дерева, там же и уборное. Туда будете ходить в сопровождении кахаульного. «Я все же пленник?» «Отнюдь. Раз вы не солдат, то скорее гость. Но гость под надзором, простите». Таковы мне даны указания. Документов у вас нет, и после того, что вы здесь увидели, отпускать без присмотра вас, согласитесь, рискованно. Командующий еще раз захочет с вами поговорить, утхам Он у нас имеет слабость к людям науки. А пока, надеюсь, вам будет не скучно. Лейтенант поклонился и показал рукой на просторную поляну за деревьями, где протекал извилистый ручей. «Когда отдохнете, вечером сможете погулять под звездами. К тому времени поляна освободится от пушек и палаток. И я буду гулять под конвоем». Офицер вновь поклонился и развел руками в стороны, давая понять, что он не властен над приказами. У входа в землянку уже стоял невозмутимый солдат, будто выросший из-под земли. Уходя, лейтенант все же задал тот вопрос – которого профессор ждал еще в штабе. «Как вы оказались в лесу сразу после того, как там пронесся неизвестно откуда взявшийся смерч?» Василий Михайлович сглотнул комок в горле и как можно безмятежнее ответил. «Я и сам видел этот вихрь издалека, но к нему никакого отношения не имею. Шел два дня, заблудился, думал, выйду из леса, в надежде отыскать свою семью. А тут выстрелы, взрывы, и вдруг вы из-за деревьев. Офицер лукаво улыбнулся. Да я ведь наполовину ваш земляк. Детство провел в Аховской губернии. Затем волею родителей оказался в Марселе, а позже в кадетском училище под Леоном. Французский язык стал мне родным, однако и о русском не забывал. Теперь состою аншефом-переводчиком, При его сиятельстве марша приятно вновь оказаться в когда-то родных краях. Так вы, говорите, к вихрю не имеете никакого отношения? Нет, едва не запнулся профессор. Я был в стороне от него. И он взялся ниоткуда и тут же в никуда пропал. Так что ли? Точно так. Лейтенант хитро улыбнулся. «Ну-ну!» – и подмигнул ученому, прощаясь до утра. «Он что-то знает или что-то видел?» – пронеслось в мозгу. Василий Михайлович вежливо поклонился, давая понять, что он явно не в курсе каких-либо подозрений насчет него. На том и расстались почти хорошими приятелями. Попадил он в лесу в руки другого офицера, кто знает, чем бы все это обернулось. Василий Михайлович вздохнул и подмигнул часовому. Продолжая вынашивать план спасения, профессор спустился в некое подобие блиндажа. По периметру стен в землю были вкопаны две двухъяростные деревянные лежанки, и того на четыре человека. На лежанках размещались свернутые в рулоны матрацы, видимо, приготовленные для вновь подходящих из арьергарда командиров. Посреди помещения стоял врытый в землю дубовый стол, вокруг которого располагались срубленные табуреты и подножки для ног. Все продумано, недаром француза. На столе стоял бронзовый канделябр на шесть свечей, новых, уже замененных. Перед выходом и у каждой кровати висели плащи с такими же свечами, и в случае наступления сумерек вся землянка, похоже, освещалась не слишком ярким светом, Читать и писать было не только можно, но и удобно. По стенам висели дешевые походные полотна, изображавшие дворец Тюильри, пейзажи Парижа и обнаженных венер в танце Вакханалий. Василий Михайлович обратил внимание на внушительный портрет Бонапарта Кисти Давида, висящий справа от входа. На нем император был изображен сидящим на вздыбленном коне с золоченной шпагой в вытянутой руке призывающий к атаке. Позже, спустя полтора века, этот портрет будет находиться в Лувре, в самом центре Парижа. И ни реставрация, ни сто дней, ни забвения на острове Святой Елены не помешают этому шедевру добраться до современников 20-го столетия. Вот где парадокс времени. Кривизна пространства и тайна всей вселенной. Он в землянке французов. Кто бы мог поверить, и перед ним портрет императора, написанный, вполне возможно, с натуры, лет 6 назад. В дверь постучали, и профессор предпочел подняться. Вежливость всегда была его отличительной чертой, даже если это мог быть караульный. Так и есть. вошел солдат, держащий в руках поднос. Интересно, как он мог постучать, если руки заняты? На подносе стоял солдатский котелок, Изящная кружка и фужер красного вина. Тут же была и початая бутылка с затнутой пробкой. Поставив поднос на стол, француз молчаливо показал на мыло с бритвенным прибором и вопросительно взглянул на Василия Михайловича, как бы спрашивая, «Побриться, помыться не изволите, ваше сиятельство? Или как там у вас по-русски?» И дал понять, что будет иметь честь проводить его до умывальника на поляне. Профессор рассмеялся. Можно ведь подсчитать, сколько он теоретически не брал в рот еды. По годам выходит, 167 лет назад, по обратной директрисе. Самая продолжительная голодовка в истории человечества. Загадка сфинкса перед таким парадоксом. Все одно, что молекула против звезды по размерам. В котелке был горячий густой суп, похожий на жульен. Пообедав, Василий Михайлович вышел из землянки, намереваясь ополоснуться и исходить в уборную. Стражник взял почтительно на караул и жестом пригласил следовать за собой. Профессор успел заметить, что теперь это был другой солдат. Поляна была пуста, стояли лишь неубранные палатки для вновь подходивших войск. Дотлели очаги костров, возле которых стояли треноги с подвешенными котлами. Вдалеке слышался смех маркетанток и густоватые басы ухаживающих за ними офицеров. Ряд срубленных из дерева шатких кабинок предполагал наличие сразу нескольких уборных. И надо же, воспользовавшись одной из них, профессор остался весьма довольным. Относительно чисто и по-европейски. Вот что значит французы. Тут же к деревьям были прибиты умывальники с носилками, а под ногами лежали несколько сколоченных наспех поддонов под ноги. Цивилизация. Профессор не успел по достоинству оценить эстетику своих врагов, как вдруг за его спиной что-то просвистело. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе. «Книга в ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тело. И он услышал позади себя взрыв где-то заржали лошади. День, до этого бывший спокойным, в одночасье превратился в короткий огненный ураган. Уже позже он узнал, что это была очередная небольшая атака партизан. Около сотни всадников с двумя пушками нахлынули лавиной на неприятеля, порубились десяток пехотинцев, снесли выстрелами несколько палаток и также внезапно ускакали, рассыпавшись в невысоких холмах. Один из этих выстрелов Едва не зацепил профессора. Солдат, шедший за ним, вдруг резко вскрикнул. Обернувшись, профессор увидел, как у того с головы снесло пол черепа и, разбившись о ближайшее дерево, разбрызгалось в разные стороны. Мозг солдата колыхался в другой части черепной коробки, как яйцо в смятку, поданное к столу. Голова стражника была похожа на кастрюлю со сбежавшими в кипятке макаронами. Ядро, едва не угодившее в профессора и попавшее так метко, шипело теперь у ног бедняги, врывшись в землю почти наполовину. От близкого взрыва Василия Михайловича заложило уши, и пыль, поднятая из земли вместе с кусками грязи, почти полностью залепила глаза. Потом все утихло, так же внезапно, как и началось. Французские уланы кинулись было догонять партизан, однако тех уже и след простыл. Придя в себя от столь стремительной, но бесполезной атаки, Василий Михайлович осмотрел поляну. Несколько палаток горело, но большого урона атака не принесла, если не считать пары десятков убитых и покалеченных пехотинцев, попавших в полосу огня, как этот, в общем-то, предупредительный и вежливый стражник. Похоже, он еще ни разу не успел выстрелить в этой войне, так как профессор запомнил его форму. Она была не солдатской, а тамбур-мажора, барабанщика. Даже как-то жаль стало его. Такие люди не должны умирать. Он не относился к военным и не предназначался для убийства русских солдат. Он был оркестрантом, которые в походе играют марш Марсельеза, чтобы поднимать дух другим солдатам. К поляне уже спешили санитары. А в штабе, наверное, и не слышали этих нескольких взрывов и выстрелов. Так все было быстро закончено. «Что ж», – печально подумал профессор, – тамбурмажором во французской армии стало меньше. Мир его душе. Аминь». Василий Михайлович еще отряхивался, когда к нему подбежал его давнишний лейтенант. «Вас не зацепило?» – с неподдельной тревогой выпалил он. Было видно, что он симпатизирует пленнику в странной одежде. Может потому, что был отчасти земляком, а может потому, что все таки что-то знал и видел. Уж очень ему, очевидно, хотелось раскрыть для себя загадку появления незнакомца у него на глазах ниоткуда. Там, в лесу, после внезапно пронесшегося вихря. «Нет», – ответил начальник экспедиции, – «меня-то не зацепило». «А вот вашего тамбур-мажора придётся, видимо, хоронить. Ядро снесло ему полголовы». Офицер мельком взглянул на санитаров, уносящих тело. «Что ж, это война». Гренадёр развел руками. Когда подходили к землянке, Василий Михайлович решительно спросил. «Так вы видели, как я появился в лесу?» «А вы как думали?» видел. Из пустоты. И лейтенант хитро подмигнул. Переночевал профессор относительно неплохо, с комфортом. Лейтенант вчера так и не узнал от профессора, каким образом тот очутился в лесу без поклажи и документов. Он срочно был вызван в штаб, в ставку императора, по слухам решившего здесь переночевать, позавтракать с утра и двинуться затем к штабу Мюрата и князя Юзефа Понятовского. Наступившее утро ознаменовалось новым наскоком казачьей сотни, но где-то далеко от землянки, за соседним холмом. Удачна ли была атака, он так и не узнал, поскольку сразу после умывания и легкого завтрака его вызвали в штаб. Вошедший знакомый лейтенант был с утра свеж, выбрит и, как всегда, приветлив, Вроде как и не было вчера того лукового взгляда, с которым он, уходя, попрощался. Войска прибывали и, переформировываясь, уходили в сторону Калужской дуги. Впервые профессор услышал скандинавскую речь и вспомнил, что шведы тоже входили в состав наполеоновской армии, а уже через полтора года будут в числе союзников против того же Наполеона. Как быстро меняется политика, не правда ли? спросил он сам себя. Под Лейпцигом в 1813 году шведы будут драться против французов вместе с австрийцами, русскими, прусаками. Там же, к слову сказать, впервые в истории будут применены прототипы ракет, которые затем усовершенствует наш русский генерал Засядько. Вот без преувеличения еще один военный ученый, которого следовало бы внести в историю. Именно его гвардейский корпус подвергнется первой в истории атаке ракетной техники. Лейтенант отвлек мысли профессора. «Маршал Наивской воспримет. Сейчас они с Махке беседуют по поводу дальнейшего наступления». «А император?» «Он отбыл еще Утхом вместе с начальником штаба Бехте и маршалом Лефевром. «И я его так и не увидел». Сожаление Василия Михайловича было что называется на лицо, отчего гренадер обнадежил. "Ничего, если будете при главнокомандующем, то еще увидите. Меня можете не бояться", доверительно произнес офицер, глядя на рука рукав гостя. "Я еще в первый раз заметил этот прибор у вас на руке. Напоминают часы, верно? Однако не при дворе императора Не по всей Европе я не встречал ничего похожего. Покажите. И лейтенант протянул для пожатия руку. «Меня зовут Мишель. По-вашему, Михаил?» Засмеялся он и подмигнул. «Будем друзьями?» Профессор даже не медлил с ответом. Этот молодой гренадер ему положительно нравился. «Будем!» – ответил начальник экспедиции, и пожал в ответ протянутую ладонь честного француза. «Тогда самый главный вопрос, Василий Михайлович!» Лейтенант вновь улыбнулся. «Вы... Откуда?» Мишель, казалось, и сам боялся ответа. Настолько его улыбка была растерянной. Не каждый день видишь в лесу пронесшуюся смерть и вынурнувшего из него русского ученого. Он предполагал, что здесь не обошлось без нечистой силы, магии или колдовства, пусть и был он образованным человеком. Откуда было молодому офицеру французской армии XIX столетия знать такие понятия, как пространство-время, червоточина или перемещение в параллельных измерениях? Профессор и сам-то едва понимал смысл всего с ним происходящего. Что уж говорить об обычном офицере-переводчике, Окончившим кадетский корпус, как объяснить этому любознательному командиру гренадерского взвода, что он, ученый из России, на самом деле является главой экспедиции, которая будет происходить на просторах Байкала спустя 167 лет, начиная от этого времени? Он и озеро такого не слыхивал. И как объяснить, что его сюда перекинуло червоточино времени? оставив взамен на Байкале летчика Второй мировой войны, которая произойдет за 38 лет до профессорской экспедиции. Если и о Первой мировой войне, тут не имеет ни малейшего понятия. Мало того, этот славный лейтенант не имеет даже понятия о том, какое бесславное будущее ждет его армию после отступления из Москвы. Может, и жить-то ему осталось всего 3-4 месяца. Кто знает. Как? Как все это объяснить? Мишель сам пришел ему на выручку. Если по какой-то причине не можете говорить, я не настаиваю. Скажите только одно. Вы не разведчик? Абсолютно. С облегчением выдохнул профессор. Какой из меня разведчик, Мишель? Посмотрите на мой возраст. «Если бы я был солдатом, то мне впору было бы полком командовать, а не по лесам в одиночку бегать. Я действительно человек науки и попал к вам по недоразумению». «Что, собственно говоря, являлось чистейшей правдой», – заметил про себя ученый. «Что касается одежды и часов, то...» «Тут надо что-то приврать». Эта одежда выдавалась нам в академии при проведении кое-каких опытов в области химии. На мне был еще плащ, однако я его потерял в суматохе. Да, я видел, что вы что-то закапывали в лесу, когда внезапно появились из пустоты». Василий Михайлович сразу вспомнил куртку, ружье и рюкзак. «Простите, Мишель». Я действительно закопал кое-что под тем деревом, где пронесся вихрь. Но, уверяю вас, там не было никаких шпионских приспособлений. Скорее, личные вещи, не более того. Не хотел, чтобы ваши солдаты или просто мародёры обчистили меня до нитки. Я ведь, по сути, враг для них. А вот часы... Профессор беспомощно развел руками и, расстегнув ремешок, передал их лейтенанту. Здесь он точно ничего не смог бы объяснить. Однако попытался. «Это опытный образец. В единственном экземпляре, который мы собрали в нашей лаборатории. Прототип будущего наручного механизма. Они единственные в своем роде. «Да, таких больше нет нигде». Даже в королевских домах Европы. И он был прав, как никогда в жизни. Мишель испытал нечто вроде мистического восхищения, как обычный человек, наблюдающий игру шахматного гения на двадцати досках вслепую. Он с осторожностью вертел в руках диковинный предмет и изумлялся строением корпуса. «Победа! Звезда вместо цифры двенадцать. Секундная стрелка». Хорошо, что ремешок еще кожаный. Будь сейчас железный браслет, посыпалась бы куча вопросов. Механических часов в Европе XIX века было еще крайне мало. И эти, как их называли «дорогие игрушки», были прерогативой монархов и высшей знати венских, лондонских, парижских, римских и санкт-петербургских дворов. Мария Антуанетта, по слухам, носила в свое время перстень с микроскопическими часами наружу. Да и у Марии Луизы, супруги Наполеона, был брелок на цепочке в виде золотой шишки с циферблатом внутри, обрамлённый десятком алмазов. Единственное, что вызывало сомнение, это секундная стрелка. Но профессор напряг памяти и вспомнил, что придворные часовщики династии Журденов делали секундные стрелки еще в самом конце XVIII века. С этим все. Можно не волноваться. К тому же Василий Михайлович с недавних пор начал доверять Мишелю как собственному другу. Подбежал вистовой и объявил лейтенанту, что их ждут в штабе. Главнокомандующий освободился и желает видеть русского ученого вместе с переводчиком-лейтенантом. Мишель вернул часы и, уже идя рядом, Шепотом произнес. «Ничего подобного в жизни не видел. Если хотите, мы завтра вдвоем, чтобы никто не знал, сможем вернуться к вашему месту, и вы заберете из ямы свои вещи». А вот такого подарка судьбы профессор явно не ожидал. Не иначе, как снова его величество проведения вступило в силу. Их беседа длилась около часа. Маршал сидел за столом, профессор с лейтенантом напротив, в бархатных креслах. Вино в бокалах и сладкие пирожные в розетках способствовали обоюдно интересному и познавательному диалогу. В этот момент вошел адъютант и доложил о прибытии вестового из штаба Бонапарта. Маршал кивнул головой и, отпуская профессора через Мишеля, напоследок пожелал ему всего наилучшего. С тем и отпустил обоих. У лейтенанта в руках оказался гербовый, свернутый в рулон листок, подписанный главнокомандующим авангардом, что данный субъект находится под протекцией самого маршала и не подлежит ни задержанию, ни аресту. Вторым преимуществом данного документа являлось разрешение на любые перемещения в пределах локации французской армии, нисколько не опасаясь негативных последствий. Можно было наведаться в тот лес, где были закопаны его, профессора, вещи. Мишель многозначительно помахал подписанным свитком перед лицом ученого, но тот даже не взглянул на него. Казалось, он не мог прийти в себя после того, как курьер императора вышел наружу. «Мишель». «Да, месье». «Вы видели вестового, что принес Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай, совершенно бесплатно. С маршалу Донесение видел. Вы не знаете, кто он такой? Нет, задумчиво ответил лейтенант. Никогда его раньше не видел. Я знаю всех курьеров Его Императорского Величества и всех вестовых из штабов Удина, Мюрата, князя Понятовского и Берхте. А Этот новый. А что? И ваш главнокомандующий, видя нового курьера, похоже, так же не удивился. Мне показалось, он даже не взглянул на него. Был занят беседой с вами и просто принял пакет из рук в руки. А вам-то, простите, какое дело до этого курьера? «То-то и оно», – пробормотал профессор, вытирая лоб платком. Сначала знакомое ржание лошадей, затем сразу вошедший курьер. Василий Михайлович беспомощно оглянулся, будто ища ответ на возникший вопрос из области мистики. Он не стал объяснять лейтенанту гренадеров, что вестовой, принесший маршалу донесение, был никем иным, как... Тем самым лётчиком из Байкала, которого они с Николаем Губой недавно похоронили в воронке. Точная копия лейтенанта военно-воздушных сил Советской армии с Курской дуги 1943 года. Проснувшись утром от навязчивой мысли, что только в том лесу, где он появился, можно будет найти ответы на все его вопросы, профессор уверовал, Червоточина, перекинувшая его сюда, должна появиться вновь. За ним забрать его обратно в свое время, иначе и быть не может. Сашу ведь она вернула назад, верно? На столе стоял накрытый салфеткой серебряный кофейник, резная чашка времен Людвика XV, поднос с бутербродами и сваренными в смятку яйцами, аляна Тюрель. А также лежали вчерашние недочитанные газеты. Профессор уснул, видимо, так быстро, что Мишель решил его дальше не тревожить. Он как раз вошел в землянку. «Вы поели?» «Да, спасибо. Стало быть, мы можем пробраться в лес, где я закопал свои вещи?» «Можем», – хитровато ответил лейтенант с улыбкой. «Пропуск у вас есть». И блокпосты, я надеюсь, мы пройдем без всяких неприятностей. Тем более генерал Себастиани уже предупреждён махшалом лично. Кто вы такой, генерал не знает. Однако, предполагая к вам симпатию самого главнокомандующего авангардом, он не будет чинить нам препятствий. Мало того, он только что предлагал мне еще двух сопровождающих. Но я отказался, мотивируя это вашим делом чести, и честным словом ученого, что вы не лазутчик и никуда не сбежите. Да, собственно, и бежать-то уже поздно. Кругом одни французские войска. Партизаны Платова и Давыдова щекочут нервы где-то впереди. Теперь это головная боль Мюхата и Японятовского. Профессора обнадежила данная ситуация. Они вышли из землянки, прихватив с собой пропуск, и остатки бутербродов. Путь предстоял через полки, через войска, через блокпосты, в глубину леса. Дальше луг и опушка леса. Мишель подошел первым и заговорил с капралом. У будки с покосившимся шлагбаумом стояла обложенная мешками переносная пушка с небольшими ядрами, сложенными в пирамиду, сродни нашему русскому единорогу. Тут же находился умывальник, стол под навесом, и к будке была привязана собака неизвестной породы. Такой породы профессор ранее не встречал, очевидно, захваченная с собой из Франции. Может, бриар? Лохмочья шерсть так и свисали. Из будки вышли два караульных, и Мишель предъявил капралу пропуск. Разговор шел по-французски, и Василий Михайлович счел за лучшее не вмешиваться, дабы не нагонять на себя и Мишеля лишние подозрения. Увидев печать штаба и подпись Нея, Капрал без лишних вопросов отдал честь и открыл шлагбаум, посоветовав напоследок. «Там в лесу партизаны шалят, месье лейтенант. Вам дать сопровождающих?» Мишель, взглянув на ученого, отказался, мотивируя тем, что далеко они заходить не будут и вернутся часа через три, как раз к обеду. «Тогда избегайте той части леса, Капрал показал рукой справа от себя. «На блокпосты они пока не нападают, но в самом лесу отстреливают наших заблудившихся или отставших от частей солдат. А если увидят офицеров как вас, то непременно возьмут в плен». Мишель успокоил его, показав два своих пистолета, заткнутых за пояс. Козырнув, Капрал опустил шлагбаум и пошел в сторожку, отметить в журнале вышедших на задание двух представителей генерального штаба. Но приятели этого уже не видели, углубившись в лесную чащу. Полтора часа они блокали по лесу, отыскивая примеченное профессором дерево и свежевырытый бугорок земли. Кругом слышались подозрительные шорохи, крики вспугнутых птиц, шелест веток. За все время поисков они едва обмолвились парой фраз, произнесенных шепотом. Однажды даже почудилась русская речь, эхом разнесенная среди вековых сосен. Где-то недалеке ухнуло, где-то заржали кони. Лес будто превратился в угрюмую колдовскую чащобу с его тайнами и опасностями на каждом шагу. Казалось, это был чужой лес, не русский. Поэтому, когда они наконец увидели вихрем снесенную поляну с образовавшимися на ней правильными кругами, Профессор облегченно выдохнул и показал гренадеру рукой на дерево, под которое над землей выступал свежий бугорок, похожий на небольшой муравейник. Оба уже подходили к нему, и профессор мучительно размышлял, как избавить достойного лейтенанта от научных объяснений. Как вдруг волна спрессованного горячего воздуха ударила его в спину, опрокинула на землю и заложила уши так, что казалось... Весь его мысленный аппарат раскидало веером по поляне, словно фейерверк в небе. Боли не было. Взрыв не зацепил его, как и в прошлый раз, когда снесло пол головы его часовому. Подавляя желание чихнуть и отгоняя муравья, Василий Михайлович бросил взгляд справа от себя. И ему вдруг стало мучительно плохо. Позыв к рвоте дал сигнал легким освободить место для протяжного всклипа. И он едва не вырвал под себя, все еще лежа на траве. Хватая горячий, пахнувший гарью воздуху ртом, он дико заорал. Муравей пропал. А вместо него в сфокусированном взгляде перед лицом ученого предстал носок сапога лейтенанта, подергивающийся как примитивный организм, лишенный разума, но полный воли к жизни. Так ведет себя хвост ящерицы, оторванный от тела дрожащий и подпрыгивающие на земле. Профессору, слегка контуженному от взрыва, на миг вспомнились и пронеслись в сознании те кислотные жгуты, что падали с неба на побережье Байкала. Они таким же образом дергались, погибая в земном кислороде. От взрыва верхняя половина Мишеля сложилась как книжка, а потом и она упала медленно вперед. Так что, когда он окончательно упокоился на земле, Ноги его аккуратно лежали поверх туловища. Когда профессор, превозмогая позывы к рвоте, уставился на носок ноги, Мишель, еще пару раз дернувшись, застыл в траве, и лишь остаточное явление подрагивающих нервов заставляло этот носок мелко дрожать. Точное попадание пушечного ядра сложило лейтенанта вдвое, и Мишель, как физическая единица природы, перестал существовать. Так по-научному заключил бы для себя профессор. Душа, выпущенная на свободу из благородного тела, взвелась к облакам и устремилась в сон усопших где-то там, на краю вселенной. Мишель умер. Мир его праху. Как бы в подтверждение этому, в лесу снова грохнуло. Похоже, где-то в стороне от него шел мелкий по значению бой. Взрывы слышались периодически, и один из них как раз и накрыл профессора с Мишелем. На поляну выскочили сразу несколько человек, среди которых выделялся внушительного роста мужик с густыми пышными усами во все лицо. Увидев прислоненного к дереву пожилого человека, он предостерегающе поднял руку и гортанно крикнул своим. «Не стрелять, ребята! Похоже, наш, не француз!» А дальше произошло нечто. Ударная волна, взявшаяся из ниоткуда, в мгновение ока швырнула свою энергию из центра поляны по периметру кругов, и все, кто находились вблизи эпицентра, были отброшены магнитными импульсами на несколько метров назад, в том числе и командир партизан. Ударившись спиной о дерево, он с заложенными ушами и открытым от изумления ртом стал наблюдать, как некие правильные концентрические круги, отделившись вначале от Земли, а потом сгруппировавшись в пространстве, образовали конусообразную воронку, которая тут же, бешено завертевшись, стала поглощать в себя все, что находилось в радиусе ее действия. На миг ему даже показалось, что тело человека на Земле вдруг расплылось, словно домашний кисель, а затем желеобразной массой закрутилось в цейтносе вихря. Тот человек, что стоял у дерева, поддёрнулся мутноватой дымкой и прямо на глазах стал растягиваться и расширяться в пространстве, образуя некое подобие размытого отражения самого себя на водной глади водоема. Распадаясь на части, фрагмент за фрагментом, человек по кусочкам отделился от своего первичного тела и закружился в круговороте смерти вместе с ветками, кусками глины, травой и мелкими камнями. Туда же попали и мелкие грызуны с тысячами всевозможных насекомых. Рядом с распадавшимся на фрагменты незнакомцем в центре воронки появлялись и тут же, хлопая, исчезали какие-то плазменные образования в виде шаровых молний. Воздух наполнился озоном. Последнее, что увидел командир партизан, была яркая вспышка и вырванная из земли сумка вместе с предметом, похожим на короткий мушкет, но более совершенный. Все это взмыло кверху, перемешалось между собой, растворилось в пустоте. Раздался оглушительный хлопок, и тут же наступила полнейшая тишина. Электрический разряд последний раз пронесся над землей, сгустки плазмы испарились, и все стихло. Поляна опустела, а лишь отдельные поднятые вихрем листья продолжали тихо осыпаться на голову изумленных партизан. Исчезли один за другим и круги, и тело на земле, и пожилой человек, едва стоявший у дерева. «Свят, свят, свят!» — послышалось кругом. Командир-партизан генерала Платова набожно перекрестился и испуганными глазами глянул в небо, где только что растворилась и исчезла воронка смерча. Физическая величина времени понесла тело профессора вперед растворяя его на атомы в мезонном облаке. Теперь это было уже не тело, а сгусток пыли, точно так же, как и при доставке его сюда. Одиссея его пребывания в 1812 году закончилась.